Вдали маячил поселок, колокольня которого просматривалась со взгорье. По вытянутому лугу разбрелись три-четыре атары, темные войлочные бурки и крючковатые посохи придавали монолитным фигурам чабанов сходство с первыми христианскими пастырями. Возле одного пастуха крутилась пара ребятишек. Те густошерстые овцы эксмурской породы были мельче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 который нашарил в кармане редингота. Дети кинулись за покатившейся монетой. Паренек успел первым. Потом оба вскочили и, понурившись, протянули ладошки к путникам в конце процессии. Служанка кинула девочке фиалки, которые, скользнув по явно завшивленной головенке, упали на землю. Малышка уронила руку, озадаченная непостижимым, бесполезным подарком. Четверть часа спустя пятеро путешественников выехали на окраину маленького городка К. По нынешним меркам обычный поселок, статус города он обрел благодаря тому, что в нем обитало на пару сотен человек больше, чем в любой близлежащей деревеньке той малолюдной округе, а также благодаря древней хартии, пожалованной ему в более удачливые времена, лет четыреста назад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 Во всем прочем он оставался деревней. Величавый вид средневековой церкви был обманчив, ибо ее остроконечная зубчатая колокольня обозревала уже не столь процветающую округу, нежели та, в какой ее возвели почти три века назад, и являла собой скорее реликвию, нежели показатель благополучия.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 облагороженными ландшафтами, классикой заморской Южной Европы. В родных диких просторах, а уж тем более в тесных домишках, за затрапезных городков вроде как, просвещенный английский путешественник не видел ничего романтического и живописного. Всякий с претензией на вкус считал их напрочь безликими.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 Всякая древность, не имевшая касательства Греции и Риму, считалась бессмысленной всеми, кроме немногих ученых-книжников. Даже естественные науки вроде давно известные ботаники были чрезвычайно враждебны к дикой природе, видя в ней лишь то, что следует укротить, классифицировать, утилизировать и использовать. Узкие улочки и проулки, толкотня домов в тюдоровском стиле выражали собой лишь одно допотопное варварство, какое нынче встретишь в самых отсталых чужеземных краях, африканской деревне, да еще, может, на Восточном базаре.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 Последние полтысячи лет его порты и корабли, города и поселки процветали благодаря одному великому сырью — шерсти. Очень скоро, в какие-нибудь семьдесят лет, сей промысел потихоньку начнет хереть, а потом и вовсе зачахнет, поскольку общественный вкус переметнется к тканям полегче, которые предложат более... Разворотливый английский север, но пока половина Европы, колониальная Америка и даже имперская Россия закупали прославленное аглицкое сукно.